Запись седьмая. Через дом от меня в собственном доме жил скотопромышленник Бурштейн. У него был телефон. При экстренной надобности кто-то из его прислуги звал меня к аппарату или передавал записанные под диктовку сообщения. Утром после приема у Лины, едва я успел позавтракать, Бурштейн прислал ко мне своего китайского боя с телефонограммой от Серова. Тот просил в ближайшие дни зайти в консульство. Как по старой памяти все мы называли нашу миссию, но по какому делу — не сообщил. Чтобы не мучиться неизвестностью, я отправился к нему в тот же день. Серов не был карьерным дипломатом. Он окончил Казанский университет по восточному отделению. Служил в Харбине в управлении КВЖД. Там удачно попался на глаза нашему послу в Пекине князю Кудашеву, оценившему его знания китайского языка, и по рекомендации Кудашева стал консулом в Руге. Отпадение внешней Монголии от Китая повысило его ранг до дипломатического агента, но дорасти до посла, чего ему очень хотелось, он мог не раньше, чем Монголия из автономии превратиться в полноценное государство. Квартира Серовых находилась на втором этаже, а его служебные кабинеты приемная — на первом. Хозяин кабинета поднялся из-за стола мне навстречу. Невысокий, плотный, остриженный под бобрик. Он и был похож на трудолюбивого бобра с рисункой из детской книжки. Будучи старшей Лины на 12 лет, меня на 8, Серов выглядел моим ровесником. Так бывает, когда муж... Питается витальной энергией молодой жены. Никаких пороков, не считая простительного при его профессии двуличия, за ним не водилось. Это был целеустремленный, напористый работник, хорошо усвоивший главную свою задачу — усилить в халхе позиции русского капитала, ослабить могущество китайских торговых фирм и не допустить, чтобы их место заняли японцы». По дороге я решил, что если бы он хотел обсудить мои отношения с Линой, ему хватило бы юмора не приглашать меня к себе телефонограммой. И ошибся. С этого Серов и начал. Сам он якобы ничего не имеет против наших занятий верховой ездой, но ургинская публика проявляет к ним нездоровый интерес, а при его должности ему приходится принимать в расчет общественное мнение, каким бы вздорным оно ни было. Вопрос был исчерпан. Больше к нему не возвращались. Обсудили здоровье Богда Гегена, Серов с юмором описал скорое возвращение Хутухты к привычному образу жизни. Еще неделя, и снова станет бутылками дуд шампанское, которым у него в нагон сум уставлен весь подвал, и по пяти раз на дню пересматривать привезенную ему из России киноленту о животных, сравнивая их незавидную участь в Петербургском зоологическом саду и счастливую в его дворцовом зверинце. «Был у нам, -нам Сурена», — рассказал Серов о недавнем визите к премьер-министру. «Готовим правительственный контракт на поставку литейных изделий для ургинских храмов. Поставщик — фабрика Мельхиора в Варшаве. А вот проект железной дороги биск калган через Ургу до сих пор не утвержден, хотя все документы представлены зимой. Учиться у нас дело производству и бухгалтерии эти дети степей не желают, а тянуть резину и наводить тень на плетень научились два счета». «Железная дорога — это переселенцы, распаханные пастбища, разрушение векового уклада кочевой жизни», — вступился я за монголов. «Железнодорожное строительство привлечет в страну массу русских рабочих, они приучат мужчин к водке, а женщин к проституции». «Ваше мнение о наранбатере внезапно спросил Серов. «Я понял, что мы подошли к тому, ради чего он меня пригласил, и постарался объективно охарактеризовать этого кондотьера» вовремя сменившего идеологию «Одинокого волка» на умеренно-националистическую. С шайкой из разорившихся оратов скотоводов, зависимых от князей или монастырей, он грабил в барге китайских купцов. А когда это стало считаться борьбой за свободу, получил княжеские титулы и генеральский чин. Человек не глупый, но в качестве командира бригады оставляет желать лучшего. «Тем больше будет зависеть от вас». Апеллировал Серов к моему чувству ответственности. Наран Баттер назначен губернатором новой провинции. Но, как гражданский администратор, он вряд ли окажется на высоте. А от него зависит судьба расположенных вблизи бархуто медных рудников. Медь из них идет в Шара-Сум. Мы перенаправим ее в Кобда, оттуда в Россию. Очень прошу вас проследить, чтобы при осаде не пострадали рудничные рабочие и служащие. И вот еще что. «Решение о походе принято, но монголы, как вы знаете, спешить не любят. Месяц, а то и два, уйдет у них на раскачку». К июню будут готовы. Но идти туда в разгар лета – безумие. Выступление отложат до конца августа или начала сентября, когда жара начнет спадать. А на август планируется русско-китайская конференция в Кяхте. Если до того времени Бархотто останется за китайцами, они согласятся признать автономную Монголию только в ее нынешних границах. Монголов такой вариант не устроит, а без их согласия переговоры зайдут в тупик. Это не в интересах России. «А от меня вы чего хотите?» — не понял я. «Какова тут моя роль?» «Как военный советник вы отлично себя зарекомендовали», — польстил мне Серов. «Монголы к вам прислушиваются. Ваш долг — использовать свое влияние на них, чтобы поход начался как можно скорее». Лицо человека, обремененного заботой о благе Отечества, ясно свидетельствовало, что передо мной не дипломат, а ревнивый муж. Он не доверял жене и хотел побыстрее спровадить меня из Урги. «Сделаю все, что в моих силах», — пообещал я, зная, что палец о палец для этого не ударю.